Часть пятая. Если есть предел материнской гордости, то предел этот, несомненно, был достигнут женой мистера Редвуда в тот день, когда сын ее на шестом месяце своей земной жизни сломал свою прочную колясочку и был доставлен в тележке молочника. Юный Редвуд весил в это время 59,5 фунтов, а ростом был ровно в 4 фута. Динамометр при его надавливании показывал 60 фунтов. Наверху детскую его носили двое — повар и горничная. После этого, конечно, раскрытие причины такого необычайного роста было лишь вопросом нескольких дней. Возвратившись однажды из лаборатории домой, Редвуд застал свою жену в слезах. «Что вы с ним сделали?» — молила она, бросаясь к мужу. «Скажите мне, что вы с ним сделали?» Редвуд осторожно подвел свою супругу к дивану, придумывая способ самозащиты. «Успокойтесь, моя дорогая», — сказал он, — «ужасного ничего нет, вы слишком переутомились. Колясочка была очень плоха, а вот мы теперь сделаем ему более прочную, я уже сказал ему, железное кресло на колесах». Миссис Редвуд взглянула на него заплаканными глазами. «Для ребенка кресло на колесах?» — воскликнула она, рыдая. «Ну почему же нет?» «Да что он, калека, что ли?» «Какой же калека? Молодой гигант, душа моя!» «Вам нечего его стыдиться, но ведь вы ему давали что-то такое, Данди, признайтесь, что давали!» «Что бы я ему ни давал, во всяком случае, это не задержало его роста и не принесло ему вреда!» Безжалостно отвечал Редвуд. «Да как же не принесло, ведь он прямо чудовище!» Воскликнула миссис Редвуд, прижимая платок к глазам. «Ну что за вздор? Какое же чудовище, когда он здоровый, крепкий, сильный мальчик, которым всякая мать могла бы похвастаться. Что вы в нем находите чудовищного? А рост? Ну что ж, рост, разве лучше быть таким пигмеем, как все дети, которых мы видим кругом? Полностью, он прекрасный ребенок. Да уж чересчур, прервала миссис Редвуд. «Но ведь он больше расти не станет», — сказал Рэд, вот кривя душою. «Он теперь остановится. Это только последнее время его рост несколько ускорился». Но он сам отлично знал, что ребенок будет так же быстро расти. И он действительно рос. Когда ему минул год, и он начал ходить, то он был вышиной в пять футов, без одного дюйма, и весил 345 пять фунтов. Он был так же толст, как любой херувим на церкви Святого Петра в Ватикане. а сила, с которой он вцеплялся в волосы, подходивших к нему слишком близко людей, сделалась легендарной в целом квартале. Дома его возили в железном кресле на колесах, а для прогулок был сделан на заказ восьмисильный автомобиль, которым управляла мускулистая молодая нянька, только что кончившая курс в национальной школе. У Редвуда, к счастью, всюду были знакомые. По словам лиц, ежедневно видевших его на прогулках, В парке юный Редвуд действительно был во всех отношениях прекрасным ребенком. Всегда веселый, не нуждающийся в том, чтобы его забавляли, он катался по улицам с огромной погремушкой в руках и весьма любезно перекликался с кондукторами омнибусов и полисменами, называя их Дадда или Бабба. «Вот опять едет наш великан», — говорил обыкновенно кондуктор. «Здоровый мальчик», — отзывался пассажир с крыши. Рожка кормили, говорят, по целому галлона выпивал, рожок пришлось специально заказывать. Зато и вы кормили, — восклицал пассажир, сидевший на переднем месте. Когда миссис Редвуд убедилась, что рост ребенка не прекращается, то впала в отчаяние. Она заявила, что никогда больше не войдет в детскую, что желает умереть, желает, чтобы умер ребенок, желает, чтобы все умерли. Желала бы никогда не выходить замуж за Редвуда, желала бы, чтобы никто ни за кого не выходил замуж. Затем она хлопнула дверью и удалилась в свою комнату, где просидела безвыходно три дня, питаясь одним только куриным бульоном. Когда Редвуд пытался ее успокоить, она швыряла подушками, плакала и рвала на себе волосы. «Да ведь он же совсем здоров», — говорил Редвуд. «Ведь лучше же, что он такой большой». «Разве вы хотели бы, чтобы он был меньше других детей?» Но «Я хотел бы, чтобы он был миленьким-миленьким ребенком, таким же, как наша маленькая Джорджина, и я хотел вырастить его надлежащим образом, а вот он теперь», — добавила несчастная женщина, прерывающимся от рыданий голосом, — «носит четвертый номер башмаков для взрослых и катается на керосинке». «Я никогда не смогу его любить», — прибавляла она рыдая, — «никогда не полюблю, он слишком велик для меня, я не могу быть ему такой матерью, какой хотела бы». В конце концов она, однако, согласилась пойти в детскую, где Эдуард Монсон Рэдвуд, кличка Пантагрюэль была дана ему уже после, катался на кресле, смеясь и болтая по гу-гу-гу. Сердце миссис Рэдвуд растаяло при этом, и она, обняв сына, вновь расплакалась, приговаривая. С тобой сделали что-то моя радость. Ты будешь все расти и расти, но я постараюсь воспитать тебя как следует, что бы ни говорил твой отец. И Рэдфуд, много содействовавший примирению матери с сыном, вышел из комнаты со значительно облегченным сердцем.